3 Сегодняшнее собрание хочу начать с трагической новости», — начал говорить Патрик, обведя присутствующих взглядом. «Час назад мы обнаружили тело девушки из нашей общины. В толпе начали перешептываться. Женщины и мужчины между собой стали переглядываться и искать глазами, кого не хватает сейчас среди них. Тишина». Крикнул мужчина и продолжил. «У нас не так много людей. По последним подсчетам около 300 человек. И сегодня мы потеряли одного из нас». Патриция стояла по правую сторону от него. Рядом с ней стоял Эдди. Он держал женщину за руку и испуганно смотрел на людей со своей общины. Диана поймала его настороженный взгляд. И когда он посмотрел в сторону, где находился Ричард с людьми, то, увидев их, он сразу же отвернулся. Луиза, девушка 22 лет, была задушена сегодня вечером. Убийца оставил ее тело на берегу реки и бесследно скрылся. Среди людей, несмотря на призывы к тишине, начались разговоры, еще громче прежнего. Одна из женщин заплакала, закрыв лицо руками. Несколько мужчин переглянулись друг с другом и пристально стали смотреть по сторонам. Близкая подруга Луизы тоже заплакала на взрыт Она стояла в первом ряду и после услышанного едва не упала в обморок. Еще чуть-чуть, и она бы не устояла на ногах. Они очень хорошо ладили между собой, практически всегда были вместе. Но в этот роковой вечер к реке она пошла одна. «Эдди, наш мальчик!» «Страдает недугом с рождения. Он глухонемой. Вы все об этом знаете. И сегодня он невольно оказался единственным свидетелем убийства этой несчастной девушки. Когда на нее напали, он был недалеко». «Что он делал в позднее время один у реки?» — крикнул кто-то из толпы. «Это был рослый, крепкий, бородатый мужчина, стоящий в первом ряду, по имени Герман. Сейчас речь не о нем» оборвал его Патрик. «Это во-первых. Во-вторых, никаких выкриков не должно быть. Вы все это знаете. Хочешь задать вопрос, дождись, когда тебе дадут слово. И если есть что сказать, говори по существу, а не просто высказывай здесь свое недовольство». Диана кинула на мужчину настороженный взгляд и поймала взаимный. Они пристально смотрели друг другу в глаза несколько секунд, до тех пор, пока один из товарищей, стоявший рядом с Германом, не шепнул ему что-то на ухо. Тот мгновенно отвел глаза в сторону. «Спасибо, дорогой!» — поблагодарила его Патриция и вернулась к Эдди. «Наш мальчик видел все своими глазами, именно поэтому мы и собрали всех вас». Елена буквально прожигала своим воспламеняющим взглядом Патрицию и Диану. Она была сильно удивлена и опечалена тем, что эта девушка не на месте Луизы, а стоит здесь, целая и невредимая. В то же время Ричард и Артур смотрели на присутствующих, словно искали глазами виновного. Патриция встала возле мальчика. «Не бойся, слышишь? Ты под нашей защитой. Я задам тебе несколько вопросов, и ты ответишь на них, как есть. Ты понял?» Эдди жестом ответил «Да». «Хорошо. Ты видел рядом с Луизой мужчину?» Задала первый вопрос Патриция. На собрании все присутствующие стали перешептываться и что-то друг другу говорить. «Тихо!» — крикнул Патрик так громко, что привлек внимание Дианы. Мальчик посмотрел на всех из-под лобья. В его взгляде был страх и недоверие к присутствующим здесь людям. Он осмотрел всю свою общину, стараясь не обделить своим презрительным и испуганным взглядом никого. Он посмотрел и на Ричарда с Еленой. Артур был ему незнаком. Все трое стояли неподалеку от него. Эдди, Патриция заметила, что мальчик испуганно смотрит в их сторону. Затем перевел глаза на Диану, найдя ее в толпе. Если утром и в течение дня он улыбался ей, дарил цветы и хотел поиграть с ней, то сейчас он испепелял ее своим взглядом. Не моргая, она смотрела на него, словно гипнотизируя. Диана понимала, что прежнего доброго взгляда от Эдди ждать теперь не стоит. «Все в порядке», — проговорила Патриция, и в этот момент мальчик резко отвернулся от Дианы. Он встряхнул головой и протер глаза. Они начали слезиться. В этот момент произошло следующее. Как потом выяснится, это увидела только Диана. Возле мальчика образовался силуэт, скорее всего, женский. Лица не было видно. Оно было спрятано под черной мантией. Диана теперь пристально смотрела на силуэт, Вообще не повисла мертвая тишина. Мальчик продолжал тереть глаза руками, тряся при этом головой, появившийся словно из ниоткуда силуэт стоял рядом с ним. Эдди открыл глаза и кивнул, затем жестом подтвердил, что с ним все в порядке. «Я одна вижу ее, подумала Диана и пыталась вспомнить, где раньше она видела подобное. Ей не могло показаться, — И теперь было очевидно, что она единственная, кто видит это. «Ты видел мужчину?» — повторила свой вопрос Патриция. «Что она делает?» — подумала Диана, увидев, как это что-то, медленно направляла руку к голове мальчика. Длинный указательный палец дотронулся до головы. Пальцы крепко сжимали голову Эдди, но сам он этого не чувствовал. «Что с ним происходит?» Елена задала этот вопрос куда-то в пустоту, растерянно пробормотав это себе под нос. Диана была единственной, кто услышала. С ним явно что-то не так. Эдди начал трясти головой изо всех сил. В глазах у Дианы это зрелище выглядело совсем по-другому, более ужасающе. Рука, появившаяся из-под мантии, во всю силу трясла голову мальчика, стоя позади него. Его жидкие, длинные, каштанового цвета волосы развивались из стороны в сторону. Сам же силуэт стоял неподвижно. «Все хорошо», — успокоила его Патриция. «Сын, ты готов дальше отвечать на мои вопросы?» Мальчик остановился и медленно перевел напуганные глаза на женщину. Затем кивнул, дав понять, что он готов. Патриция хотела задать третий вопрос как вдруг произошло неожиданное. Эдди сделал несколько шагов вперед, направляясь к строю, где стояли только мужчины. Он остановился буквально в паре метров от них. Диана же увидела, как незнакомка взяла его за руку, и они сделали несколько шагов вперед. Девушка пыталась рассмотреть ее лицо, но оно словно отсутствовало. Когда они остановились возле мужчин, девушка без лица, так Диана ее мысленно назвала, одной рукой снова взяла мальчика за голову, а другой указала на мужчину. Эдди медленно стал поднимать руку и остановился на том самом бородатом мужчине, Германе. В толпе сразу же раздались недовольства, все начали шуметь. «Да ты спятил!» – выругался мужчина. «Я спал весь вечер!» — прошипел он, и в этот момент в нем проснулась ненависть к этому мальчику. Он был готов убить его за клевету прямо здесь, на глазах у всех. Мужчина хотел накинуться на него тотчас, но, сделав один шаг, споткнулся и упал. Патриция подбежала и оттащила Эдди в сторону. «Схватить его!» — дал команду Патрик, и товарищи Германа не осмелились ослушаться приказа главного. Его схватили, заломив обе руки за спину. «Я все равно тебя убью, лгун маленький!» злобно крикнул бородатый. Сейчас он был похож на бешеную собаку. По уголкам его рта сочилась слюна. Желтые зубы едва не сломались от нарастающей ярости, с которой Герман рычал. «Ты умрешь!» Мальчик его слышал и сильно испугался. В это время подошел Ричард. Увидев его, Герман замолчал. Не бойся, слышишь, все хорошо будет, прошептал он, успокаивая его. Ты меня понимаешь? Патриция продублировала его слова, и Эдди утвердительно кивнул. Хорошо, ты видел именно этого мужчину. Ты ведь не правду говоришь? Эти слова... Языком жестов продублировала ему Патриция. Мальчик еще раз кивнул и снова указал пальцем в сторону Германа. Затем он сделал жест, надевая на голову головной убор. Капюшон на нем был. Эдди ответил: Да. Ричард повернулся к Герману и увидел то, на что сразу никто не обратил внимания. На мужчине был серый балахон, а на голове. Капюшон. Я всегда хожу в нем, протестовал обвиняемый. Все подтвердят. Капюшон всегда на моей голове, сукин ты сын. Это выражение обидело Патрицию. Она буквально прожигала его своим суровым взглядом. Артур подошел к нему и со всей силы ударил по лицу. Заткнись и прими наказание достойно, процедил он. Мгновенно, нос! который был и без удара кривой, начал кровоточить. Удар у мужчины был сильный. Герман злобно ухмыльнулся, пока по его лицу стекала кровь. «Мне все понятно», — прошептал Ричард и повернулся к общине. Все сразу замолчали. В толпе не было слышно ни единого звука. «Утром Герман будет казнен на холме. Он виновен и должен понести заслуженное наказание». «Собрание окончено. Расходитесь по своим домам». А его? Он указал на Германа. В темницу. Когда они зашли в дом, Эдди заплакал на взрыд. Дал волю эмоциям, которые тщательно старался скрыть от общины. Патриция принялась его успокаивать и через несколько минут приготовила ему чай с мятой. Он подействовал очень быстро, и вскоре Эдди удалось заснуть. Патриция вышла из его комнаты и, расположившись на кухне, стала смотреть в окно, размышляя о случившемся. «Ты спать не хочешь разве?» – спросил Патрик. «Как же тут заснешь, когда такое происходит?» – выдохнула Патриция. Посидев еще некоторое время, она почувствовала усталость, ее веки тяжелели. Она хотела уже лечь, но в последний момент передумала и решила проведать Эдди. Его состояние ей не нравилось. Открыв дверь в его комнату, она обнаружила его на кровати. Он был весь мокрый и мотал головой в разные стороны. «Мальчик мой, что случилось? Ты заболел?» Патриция дотронулась до его лба. Он горел огнем. «У тебя жар!» Через 15 минут она вернулась в спальню с отваром. У нее было множество различных трав в том числе и целебных. Она регулярно ходила в лес, собирала нужные для нее растения. «Сынок, выпей это. Тебе станет легче». Она наклонилась к нему и поднесла чашку к его губам. «Давай». Эдди нашел в себе силы, чтобы чуть-чуть привстать, и выпил немного отвара. Его губы пересохли, покрылись корочками, и вода их смягчила. «Ты молодец, мой хороший», — похвалила его Патриция и убрала чашку. У мальчика был жар. Он смахнул каплю пота рукой, которая упала на край кровати. Спустя несколько минут Эдди погрузился в сон. Патриция укрыла его, поцеловала в горячий лоб и вышла из комнаты. «Он совсем плох», — сказала она, вернувшись. «У него жар». Мальчик вообще без сил. Ему просто нужно отдохнуть, — ответил Патрик. Вспомни, он часто болеет, бывает даже неделями. Да, я помню. Но чтобы такой сильный жар — это впервые. С ним все будет хорошо, — успокоил ее мужчина. Я вот думаю о том, как поступить завтра с Германом. А что тут думать? Он виновен в убийстве. Эдди указал на него, да и сам Герман вел себя очень агрессивно. К тому же угрожал нашему мальчику на глазах у всей общины. Ты ведь знаешь, что нужно делать? Знаю. Ну а что, если... Мужчина призадумался. Эдди просто ошибся, и мы казним завтра невиновного человека. Что ты хочешь сказать? Нам нужно во всем разобраться, тщательно все расследовать и проверить. Вот что я хочу сказать. Пойду лучше проведаю нашего мальчика. Патриция встала и направилась к Эдди. Когда она зашла к нему, холодная дрожь пробежалась по ее коже. Она подошла и присела рядом, дотронувшись до его лба. Если буквально полчаса назад он горел огнем, то сейчас был очень холодный. «Сын!» Она погладила его по голове. «Тебе ведь легче, правда?» Он открыл глаза. Его лицо было бледное, а веки красные. Через несколько секунд он начал сильно кашлять. С каждым разом приступ становился все сильнее. Пытаясь сделать глубокий вдох, Эдди взялся за шею и опустил руки. Ему не хватало дыхания. «Эдди», — Патриция всплакнула, — «что с тобой?» С каждой секундой ему становилось все тяжелее дышать. Заложенность горла не позволяла ему этого сделать. Он попытался остановиться, но безуспешно. Сейчас его лицо приобрело красный цвет, и спустя несколько секунд он умер от асфиксии. «Мальчик мой!» — в ужасе закричала женщина, заливаясь слезами. На ее крик прибежал Патрик. Он остановился в дверях, увидев ее. «Что случилось?» «Он умер», – прошептала Патриция. Начал задыхаться и через несколько секунд перестал дышать. Все это случилось прямо на моих глазах. Я даже не успела ему помочь. «Патрик!» Она снова заплакала. «Две смерти. Меньше, чем за несколько часов. Кто третий будет?» «Никто!» Ответил ей мужчина и, подойдя, обнял. «Я прошу тебя, успокойся. Ты же помнишь, тебе нельзя нервничать». «Малыш!» Она всхлипнула. «Как же так? Ведь никаких признаков болезни не было. Он буквально за несколько минут умер в лихорадочном состоянии. Я ничем не могла помочь ему. Дорогая, послушай, такое бывает. Мне тоже жаль нашего мальчика». «Но мы ничем ему уже не поможем, понимаешь?» «Я ведь даже не могла знать об этом», — растерялась она. «Обычно, когда я делаю расклад на картах, вернее, делала, они показывали мне многое и предупреждали о надвигающейся опасности. А сейчас ничего такого не было». «Что ты хочешь сказать?» «Не знаю, но я разберусь в этой ситуации». «И если здесь замешана моя сестра, если она приложила руку к этому, я лично ее убью», — процедила злобно Патриция. Патрик промолчал. Ему было нечего добавить насчет этого. Отношения Елены и Патриции были накалены до предела. Они ненавидели друг друга уже много лет. Обе сестры были ведьмами, практиковали черную магию. Но зная Елену, Патрик мог смело утверждать, что она не способна на убийство.